Глава двадцать первая. Не успел Леха сесть в гостиной в кресло, как Никале торинулась к бару вытаскивать бутылку элитного коньяка, а к о к а бросилась убирать с большого стола вазу с цветами. Которая твоя мать? Шепотом спросил а д е я л к и н Во, совсем одинаковые бабы. В розовом. Тихо ответил я. Худая блондинка. Они обе такие. Та, что с бутылкой. А вторая кто? Ее подружка к о к а Пояснил я. Вообще блин! Выдохнул Леха. И з д а л и девочки. Вблизи жуть. Чай? Кому чай? Заголосила Тася, вталкивая в гостиную столик на колесиках. Заварочка свежая, вчерашнюю, хоть она и хорошая, я вылила. Оставь нас! Процедила н и к о л е т а п р и с л у г я Я лично поухаживаю за дорогими мальчиками. Тася разинула рот и глянула на меня. Я осторожно пожал плечами. ч е о сами кипяток нальете? Не успокаивалась домработница. Да. Каменным голосом сообщила маменька. Так не сумеете обваритесь. Ступай прочь. Попыталась улыбнуться Кока. Мы по х о з я й н и ч а е м Ладно, ладно, загудела Тася. Когда лужу подтирать надо будет, к л и к н и т е или сразу швабру п р и н е с т ь к о к а застонала и прикрыла глаза рукой. н и к о л е т а покраснев, рявкнула: и с п а р и с ь Тася не спеша в развалочку удалилась. Уж извините, Алексей, никак не могу обучить бабу, затраторила маменька. Столько лет воспитываю, но не прививается интеллигентность к дереву простонародья. Вам чай? Спасибочки, кивнул а д е я л к и н С удовольствием выпью из ваших ручек. Я отвернулся к буфету. Надеюсь, маменька не поймет фразу буквально и не станет черпать кипяток ладошками. Вам какой? Продолжала ухаживать н и к о л е т т а С лимоном или бергамотом? Лучше обычный, пояснил а д е я л к и н Мы к изыскам не приучены, простые люди из провинции. Вне Москвы чистая аура, а ж и л а к о к а Чем дальше от столицы, тем светлее душа. Ваша правда, кивнул Лёха. Москвичи грубые, заносчивые и за счёт деревни жируют, не сеют, не пашут, а хлебушек едят. Никалетта с раздражением дернула плечиком. Маменьке явно не пришлось по вкусу, что о д е я л к и н согласился с кокой. А зачем вы прибыли в столицу? спросила она. Наверное, хотите что-то продать? Нет, отмахнулся Леха. Во, коробочка, видите? Ой, взвизнула г к о к а Что это? Алексей приехал в н е и спешно ответил я. И вот там изучают. Это аппарат, постоянно снимающий кардиограмму. н и к о л е т а и к о к а п о н и м а ю щ е переглянулись. Ясно, хором ответили они. Воцарилась тишина, прерываемая лишь хлюпаньем. Это о д е я л к и н решив проявить воспитанность, пил чай из блюдца. А что у вас в банке? Кинулась в атаку к о к а Дык Ричард, Мэри, Мартин и их родственники. Быстро сказал я. Жуки. Жуки. Вытаращил глаза Леха. Жуки. Твердо повторил я и наступил непонятливому о д е я л к и н у на ногу. Жуки. Ах да, закивал Леха. Верно, жуки. Правда, красивые. Очень, закричала н и к о л е т а Потрясающие, взвизгнула к о к а Необычайные, шикарные, восхитительные, сногсшибательные, у м о помрачительные, оригинальные, поразительные, волшебные, фантастические. в о ц а р и л о с ь молчание. У дамы с я к з а п а с э питетов. В наступившей тишине послышался скрип. В гостиную заглянула Тася, явно п о д с л у ш и в а в ш а я под дверью. Слегка прищурившись, моя бывшая няня, а нынче горничная, повариха и домработница в одном лице, обозрела банку и вымолвив: "Ну и с т р а ш и л и щ е Прости, господи!" вновь исчезла. Нам очень нравятся ваши жучки, дрожащим голоском произнесла н и к о л е т а "Это Мэри", пояснил Лёха, "та, что с золотой отметиной". Продайте ее мне, жадно воскликнула маменька. Вместе вон с тем, который с красным пятном. Мартина, улыбнулся д е я л к и н Да, да, затрясла кудрями н и к о л е т а Почему их тебе? возмутилась к о к а Мне тоже надо. Хочу Мэри и Мартина. Я первая сказала, уперлась маменька. Бери других. Хочу Мэри и Мартина. Они мои. Еще нет, обозлилась к о к а и повернулась к Лехе. Вот что любезный, я человек простой, без особых экивоков. Без чего? выпучил глаза д е я л к и н Поэтому выскажусь прямо. Забираю Мэри и Мартина за двести долларов. Даю триста? Мигом сориентировалась н и к о л е т т а Четыреста. Пятьсот. Шестьсот. Семьсот, тысяча, заорала Кока. Штука баксов, так как? о е я л к и н прижал к груди банку, в которой копошились тараканы. Не понял, про Басилон. За что деньги? За жучков. Сладко п р о п е л а Кока. Мэри и Мартина. Ах вы мои кусеньки, пусенькие. Леха повернул голову в мою сторону. Они. Сумасшедшие! Растерянно спросил он у меня, хотят, чтобы я отдал им насекомых за такие деньги? Я моргнул. Ясное дело, что Леха, взявший мерзких тварей в зоомагазине по цене две копейки, армия сейчас находится в шоке. Дамы, не з н а в ш истинного е и положения вещей, напряглись. У меня наличными только тысяча. Засуетилась к о к а Впрочем, сейчас я отправлю шофера в банк. А пока считайте, Леха уставился на ворох зеленых бумажек. Это чего? Скоро еще привезут ассигнаций! закричала Кока. Ва-ва! зарыдала н и к о л е т т а Ты позволишь ограбить мать, отнять у нее Мэри и Мартина? У меня еще Ричард есть. Мигом сориентировался а д е я л к и н Я посильнее пнул мужика под столом. Но Леха, с о о б р а з и в ш и й что судьба занесла его в удивительное место к странным теткам, способным отвалить дикие деньги за тараканов, никак не отреагировал на пинок. Берите Мартина, не смутился он. Одного? Ужаснулась маменька. Их вон еще сколько. Безотметен, заныла маменька. Мерита с золотым пятном. Хотите таких? Насторожился Леха. Да. Завопила маменька. Говно вопрос. Сделаем, пообещал д е я л к и н Мне стало не хорошо. Ситуация начала развиваться явно не в том направлении, на которое рассчитывал я. А чем тут торгуют? – пропищали сзади. Присутствующие обернулись у порога, замаячила еще одна т о щ а я фигурка в розовом. з ю к а Мне Тася сказала, тут молодильных жуков принесли. Заявила Никстати пришедшая гостья. Я о них слышала, когда в Париж ездила. Там есть клини, к а где ими лечат, прикладывают к лицу жучки, кусают кожу и морщины исчезают. Я схватил чашку и з а л помопустошил ее. Зюка сейчас ведет речь о пиявках. Очень Никстати она заявилась в гости. Немного больно. Размахивала костлявыми ручонками Зюка. Но какой эффект, потрясающий! Дайте я гляну. Одним прыжком преодолев пространство от двери до журнального столика, на который Лёха поставил банку, зюка уставилась в стеклянную емкость. Ну, разочарованно протянула она. т е не такие, длинные и без ног. Мои жуки не кусаются. Взвизгнула Кока. На них просто смотреть надо. И что? Насторожилась зюка. Как они действуют? Кока хмыкнула и спускают лучи. Ты зюка, как в колхозе живешь, газет не читаешь, телевизор не смотришь. И помогает? Продолжала интересоваться только что пришедшая гостья. Кока схватила банку. Необыкновенно, я уже ощущаю такой прилив сил. О, -о, -о, -о, -о. пятно, какое! Завертела головой н и к о л е т а Где? – засуетилась Зюка. Вот тут, торжественно объявила к о к а на руке. Еще утром здесь была противная родинка, а сейчас она пропала. Маменька и Зюка бросились к к о к е Я со с т о н о м скрючился в кресле. Все, это катастрофа. Любезнейший, заголосила Зюка, я забираю жучков. Вот вам семьсот баксов. Они мои, напомнила к о к а Я тысячу заплатила за Мэри и Мартина. Ладно, мигом согласилась Зюка. Мои оставшиеся. Золотой лучше всего помогает. Мгновенно напомнила о своей удаче к о к а Уважаемый, нахмурилась Зюка. Больше золотых нет. Сделаем. Бодро пообещал Леха. Сколько хотите. Мне, мне, мне. Стала подпрыгивать н и к о л е т а Прямо завтра, десять штук, вава, -ва. быстро давай деньги, заплачу аванс. Ну, не тормози. Пришлось мне вынуть портмоне и, пересчитав наличность, сказать: "Извини, н и к а л е т а у меня на руках лишь семь тысяч. Этого хватит". а ж и т и р о в а н о взвизнула г маменька и, выхватив у меня кошелек, разочарованно констатировала: "Но здесь семь тысяч рублей". Не думала же ты, что я ношу при себе такое количество долларов? Покачал я головой. в а в а стеснён в средствах, ехидно отметила к о к а и демонстративно п о т ы к а в пальцем в кнопки мобильного, пропела. Это отдел обслуживания вип-клиентов. Милочка, вас беспокоит? О, конечно, вы меня узнали. Приготовьте к утру пять тысяч евро. С какого счёта? Думаю, стекущего. Нехорошо залезать в сберегательный, да и смысла нет из-за копеек. Пришлю шофера, естественно с подписаным н поручением. п о о б щ а в ш и с ь с банкиром, к о к а торжествующе посмотрела на притихшую н и к о л е т у потом обратила взор на Леху. Завтра доставьте мне золотых, да побольше. Не вопрос. Кивнул д е я л к и н А кто будет ухаживать за жуками? проявила активность Зюка. Я милейший не доверяю сберкассам. У меня в советские времена на книжке сто двадцать тысяч рублей имелось, не нынешних конфетных фантиков, а настоящих денег Брежневских. И что? Сгорели в перестройку. Поэтому, наученная горьким опытом, теперь я вкладываю средства в з о л о т о и камни, готова поменять кольца на жучков. Но не хочу, чтобы молодильные б у к а ш к и погибли. О, -о, -о. что? Подскочила н и к о л е т т а Они действуют. Загробным голосом заявила Зюка. Я ощущаю поток энергии. Светлый шар катится из головы в желудок. У меня выравнивается поле и чистятся чакры. Могу взять жуков на абонементное обслуживание. Вдруг заявил Леха. Сам оборудую аквариум и буду его регулярно чистить. Пятьсот баксов в месяц. Я с огромным изумлением взглянул на д е я л к и н а Однако наш провинциал весьма быстро сориентировался в создавшейся ситуации и решил не упускать удачу. Согласны. Хором отозвались красавицы, жаждущие вечной молодости. Оказавшись в Жигулях, я сердито сказал Лёхе: «Надеюсь, ты не станешь заниматься продажей молодильных жуков». д е я л к и н почесал корявым пальцем голову. Ну. Но... «Эээ... -э -э да? В смысле нет? Уточнил я. Да, да, да! Восторженно закричал Леха. Высади меня у метро. Сейчас в зоомагазин Рвану, потом за золотым лаком. Ночь на дворе. Грозно напомнил я. А еще в уголовном кодексе есть статья о мошенничестве. Верно, закивал Одеялкин. Ты, Ваня, умный человек. Спасибо за подсказку. Не надо торопиться. И всех золотомазать м тоже не след. Иначе их ценность упадет. Лучше поступить так: одну часть красным, вторую зеленым, третью, допустим, синим. И объяснить: алый молодит только лицо, травиной тело. Ну а золото й все сразу, поэтому и стоит дорого. Не каждому по карману. Ой, мама, сколько заработать можно? Я свою почту брошу, стану аквариумы чистить. Нука, ща посчитаю, сколько в месяц получится, если золотых по пятьсот отдавать. Да еще сказать, что от чужого ухода они передохнут, хотя можно и дороже запросить. Думаю, Норе не понравится держать у себя мошенника. Решил я припугнуть а д е я л к и н а Но Лёха отнюдь не взволновался. Иди в задницу, Ваньша, воскликнул он. Вот сколько я сейчас получил: штуку баксов от одной, кольцо от другой и семь тысяч рублей от третьей. Самужил площадь, а если бизнес попрёт... Свою фатерку в вашей мерзопакосной Москве куплю. Мое возмущение достигло точки кипения. Алексей, твое поведение непорядочно. И потом, если ты считаешь мой родной город мерзопакосным, то отчего решил тут поселиться? А в Москве идиотов полно. Возбужденно воскликнул Леха. У нас никто тараканов не купит, и денег у людей нет. Ну, классно. Тебя посадят за обман и поступит правильно. Я сейчас же расскажу о гениальной идее Нори, и она сумеет упрятать господина д е я л к и н а в каталажку. Леха прищурился. Нифига не выйдет. Я им ничего не обещал. Про молодильных жучков ты рассказал, и потом они сами деньги давали. Я прикусил язык. Верно. Я неудачно пошутил с н и к о л е т о й кто ж знал, какие далеко идущие последствия будет иметь мое неосторожное заявление. Думал, маменька забудет об обиде, получив таракана, п о с а д и т его в аквариум и пару деньков позабавляется с новой игрушкой. На моей памяти н и к о л е т а неоднократно кидалась на всякие рекламные штучки. В свое время она приобрела лампу, самую обычную, правда, измазанную синей краской. Пронырливый купец пообещал н и к о л е те, что после месяца пользования новинкой у нее пропадет седина. Еще у н и к о л е т ы имелась минеральная вода, восстанавливавшая кислотно-щелочной баланс в организме, платок, который, чтобы устранить целлюлит на попе, следовало носить на шее, пленка, препятствовавшая смертоносному излучению Земли, м а с с т ускорения течения времени. В этот ряд легко помещались и молодильные жуки. Но присутствие Коки и появление Зюки превратило невинную шутку в серьезную проблему. Теперь мне придется покупать у слишком хитрого д е я л к и н а золотых насекомых, аквариум и платить ловкому мужичонке плату за абонементное обслуживание. Давай, Ваньша, не будем ссориться. Примирительно прогудел Леха. Вот, держи. Это что? спросил я, глядя на протянутый одеялкиным к у п ю р ы дык деньги за какую работу? Леха прищурился. Ваньша, мы одной веревочкой повязаны, а раз так, то твоей маме скидка пятьдесят процентов. Видишь, какой я благородный человек и хороший друг. Ни один бизнесмен половину стоимости товара даже самым близким не с к о с т и т а я исключение. Твоя бабулька получит жучков почти даром.